Глава третья. Первый щипковский переулок. Дом двадцать шесть. Квартира два. Эпигровы. «Здесь дом стоял». Арсений Тарковский. «Глаголь добро есть». Русский алфавит. Первая. Первый щипковский переулок. Дом двадцать шесть. Квартира два. Адрес в Москве, по которому в двух маленьких комнатах цокольного этажа старого двухэтажного дома, проживала в советской коммуналке семья Тарковских. С тужным декабрем 1934 года сюда на щепок переехали с Гороховского переулка Арсений Александр с женой Марии, рожденной Мариной, закутанной ватным одеялом двухлетним Андреем и скудным скармом. Сегодня дома на Щепке уже нет, но лет десять назад можно было видеть его руины, жалкий остров, помжатник. И что толку писать о не случившемся, о том, сколько слез, слов и крови было пролито, чтобы создать на основе еще не исчезнувшего дома музей поколений с мемориальным музеем квартиры, где жили Тарковские? Не случилось. Жизнь семьи, когда-то неотличима от многих, с пропиской по адресу Первый Щепковский, отлетев стало иным бытием, национальной памятью, художественной формой, творчеством отца и сына, Арсения и Андрея. Я бессмертен, пока я не умер, и для тех, кто еще не рожден, разрываю пространство, как зуммер телефона грядущих времен. Прошлое, став временем, соединилось с будущим через поэзию Арсения и философско-поэтические ленты Андрея Тарковских. Сегодня эти имена у всех на слуху, а почти 80 лет назад худой, нищий Арсений, похоронив отца, приехал в Москву. Для Светградия осталась мать, еще живое прошлое, переломный, девятнадцатый год, первая любовь. Двадцати одного года от он был открыт и мудр одновременно, кажется, сохранил до конца дней это чудесное свойство, равно к и присущему с юности осознанию в себе поэта. Жизнь поэту следует особенно любить. Не бросать же поэзию, с которой родился, как дети рождаются в сорочке. Тогда в 1925 году будущий поэт Киталс по углам работал распространителем книг и для продолжения образования поступил на высшие государственные литературные курсы, которые давали диплом о высшем образовании. Поступление на курсы, все, что тогда с ним случилось, какие жизненные узлы завязались, следует назвать толчком судьбы или поворотом колеса. Там случилось всё, приближение к поэзии встречи с друзьями, знакомства с единственной матерью его детей. Молодой Тарковский принадлежал к среде, живущей культурой и поклоняющейся науке, знаниям, о чём уже рассказывали. Но на курсах преподавали тогда лучшие умы России. Философ Густав шпет историк искусства Алексей Сидоров, литературовед, пушкинист Михаил Цивловский изменитый тогда Петр Коган, ученый-архивист. Здесь полагали так, что высшей поэзии, искусства литературы нет и не может быть ничего. Метод преподавания сочетал глубокую эрудицию с чувством сопричастности прошлому, единого братства творческих личностей всех времен. «Пускай меня простит Винсент Ван Гог за то, что я помочь ему не мог» потому что травы ему под ноги не постелил на выезженной дороге. Было очень молодое время. Учителя и ученики были одинаково молоды, несмотря на разницу лет. А девочки из французской древнии Жанна, лорд Байрон, из Хилл и многие другие ощущались в том особом поэтическом времени с современниками. Авангард художественный литературной, философской, научной мысли делал Россию начала XX века страной возрождения, миром коллективной гениальности. Концептуализм Казимира Малевича, Велимира Хлебникова, Владимира Вернадского, Константина Циолковского мог бы и не совпасть, но совпал с первым десятилетием советской власти. Модные в то время идеи перманентной революции предполагали планетарный охват. Вспомним хотя бы ленинский план монументальной пропаганды председательство зимным шаром Хлебникова, но ноосферу Вернадского, все глобальные идеи России. Эта идея захватила все стороны искусства. Она имела бесспорный результат, например, в гуманитарном образовании или театральной жизни, но и свои издержки, доходящие до абсурда. Считалось, что можно продать картины Армитажа, Тициана или галаски за Заботечелли. Они же все равно к нам вернутся тогда, с нашей помощью, далее без комментариев. Может быть, именно в силу общей такой атмосферы и на курсах соединились люди, близкие в творческих и жизненных устремлениях. Вместе с Арсением учились поэты Мария Петровых, Юлия Нейман, семён Липкин, сын писателя Леонида Андреева, мученик-сиделец автор «Розы мира» Данил Андреев но особое значение в жизни и судьбе Арсения Тарковского имеет преподаватель экзотического курса энциклопедии стиха Георгий Аркадьевич шенгель «Я никогда не изменял моей лирической присяге», выбито на памятнике поэту на кладбище ладбище. Тарковский вспоминает, как он впервые увидел Шенгели на вступительных экзаменах в качестве экзаменатора. На нём был профессорский длиннополый сюртук и обрезанные до колен из-за крайней изношенности штаны, на ногах солдатские обмотки и профессорская пенсная со шнурком на носу. Шенгелли, 1894-1956 годы, родом из города Тимрюка на Кубани. Он сочетал в себе практически несочетаемые, но исключительно положительные качества. талантлив Деятелен, не тщеславен, кабинетный ученый. Владая вулканическим темпераментом, шенгели никогда никого не предал, начиная с самого себя. Его жизненная кредо может стать девизом любого изпомянутых нами поэтов. Мне довольно что была крыша над головой, стол на нем пишущая машинка, а слева полка с словарями. Кажется, так, внебытно он и прожил всю свою жизнь. Работая в издательском отделе литературы народов СССР, Шенгерий привлек к переводческой деятельности практически всю компанию курсов Семена Липкина, Марию Петровых, Арсения Тарковского, которого он сам любил, и многих других, создав великую плеяду переводчиков и в какой-то мере определив судьбу в литературе. Переводы тогда были очень нужны. Поэты-переводчики, таким образом, оберегали свою нежную, не совсоциальную лиру от страшной смерти. Может быть, это в первую очередь относилось к Марии Петровых, которую Арсений очень любил, и дружба с которой продолжалась всю жизнь вплоть до ее смерти в 1979 году. Она была первой из первых. Ее стихами восхищались Мандельштам, Пастерна, ахматова С ранней юности до конца жизни она никому и никогда не подражала застенчиво скрытно. При жизни сборник стихов «Дальнее дерево» был изнан лишь раз армянскими поэтами, да и то в секрете от автора. Она считалась лучшим переводчиком армянской поэзии, имел в Армении много друзей и учеников. Ее стихи невесомы, не сказят бесплотно, чисто. Сказать бы слов своих не слыша, дыхание, дуновение тиши беззвучно, как дымок над крышей, и тень его по снегу, тень скользит, но спящий снег не будет, сказать тебе, что счастье будет, сказать в безмовствующий день. Ее душа подлинного поэта, вооруженная сильным дарованием, и казалось столь беззащитная вела сама с собой бесконечный спор. Последнее слово в этом споре принадлежало поэзии. Такие слова написал ее друг поэт Арсений Тарковский в маленьком эссе «Тайна Марии Петровых». Шенгели переводил верх Харна, Гюго, Вольтера, поэта времен Парижской коммуны и, главное, Барена. По имени Шенгели «Пушки в Кремле» 1926 год. Есть такие строки. «Он верен, путь ветра, огня и металла. Победой была я, и песней я стала, и жребий всего, что есть в мире таков, стать песенным сердцем у розы веков. Самым большим сокровищем для Георгия Аркадьевича был томик во стихов, прострелянный немецкой пули и найденный в кармане погибшего на фронте солдата. «Да но! И вам мою цикуту пьющим пригубить немоту и глохоту!» Не рубище раба, не по хребту, я не один, но мы еще в грядущем, — писал Арсений Тарковский в стихах Сократа. Эта группа поэтов-переводчиков не была привержена к какому-то литературному манифесту, но единодышащей была. И о переводах Арсения Тарковского еще будем говорить, поскольку эта сторона его поэтической жизни переросла свои рамки, став некой миссией. Период учебы на высших литературных курсах Тарковских и все студенты старался кое-как зарабатывать на жизнь. Судьба направляет его в легендарную газету «Гудок». Но что это с биографией литератора двадцатых без гудка? Он пишет филитоны, репортажи под разными псевдонимами, в том числе под Китчевым именем Тарас Подкова. История гудка истаивает и забывается, так не обретя летописца. Кто был его основателем или главным редактором, говорят некий троцкист Сосновский, но именно в этой газете одновременно в 20-е годы работали Юрий Олеша, Михаил Булгаков, Валентин Катаев, Илья Ильф, Евгений Петров и многие другие. Судьбы их в дальнейшем разошлись, а в гудок Арсений попал благодаря тому же Шенгель. Шенгель связал мою жизнь с газетой, чтобы... Если он с Ниной Леонтиной уедет из Москвы на лето, я не умер с голоду и увидел, что такое работа и настоящая жизнь. Он делал много добра людям никогда не говорил об этом. Арсений Тарковский, работая в газете вплоть до ее неожиданного закрытия в 1928 году, знаком был со всеми, но близок ни с кем не был. Он всегда внешне жил, как все, но по сути иначе. Мне кажется, что Липоэзия очень важно что поэт был двойником лишь своих стихов.